Глава восьмая. Игра в подкидного короля. Спустя месяц Карл II стал королём Англии. Однако прежде чем его короновать, парламент поставил Карлу одно непременное условие простить всех участников революции. Карл торжественно пообещал Но едва став королём, он принялся давить революционеров с такой же яростью, с какой он давил мух при дворе Людовика XIV. Его просто трясло от злобы. Я вам покажу, как бунтовать. Вы мне ответите за папину смерть. Всем кровь пущу. По Англии потекли кровавые реки. Головы посыпались с плеч, как перезрелый горох. Но Карлу показалось этого мало, а там Стив живым он добрался и до мёртвых. Труп Кромвеля вытряхнули из гроба и подвесили на самую высокую виселицу Лондона. Там он и висел, гремя костями под холодным британским ветром, а жирные вороны с наслаждением гадили ему на голову. Если бы великий русский поэт А.С. Пушкин был великим английским поэтом, он бы непременно сказал про Англию того времени «Здесь трупный дух, здесь смертью пахнет». Нашему главному герою было начхать на все это с высокой крыши. Ему и своих бед хватало. Прежде всего, Людовик XIV-й оказался не менее неблагодарной свиньёй, чем Анна австрийская или Мазарени. Фаворитка Людовика Лавалььер в очередной раз подпакостила Дортаньяну, и он получил за свой подвиг не чин генералу, а дырку от бублика, фигус с маслом и кукиш со сметаной в придачу. Король Людовик был в зените своего могущества, то самое утро, когда Луиза де Лавальер заказала у портного Тировича бархатную юбку с корсажной лентой, король задумался и вылупил на свет идиотскую фразу: "Государство это я". Коголин, рассказывая по дворцу, он повторял её всем придворным по 100 раз на дню. Следуя его логике, Можно было собрать все население Франции в один огромный мешок, да и утопить его в Марианской впадине. И государство от этого ничуть бы не пострадало, ведь государство — это он. Вот до чего может договориться самонадеянный индюк. Хмуро бродя по Версалю, Д'Артаньян однажды услышал, как под люки придворные Листи вас сравнивают с королём, с солнцем. Устроить бы ему солнечное затмение, а вам Варфоломеевскую ночь без просвета, с ненавистью подумал Дортаньян. Терпение Гасконца окончательно лопнуло в тот вечер, когда Луиза де Лавоальер заказала у Портного Туровича розовинький батничек, А король сказал Д'Артаньяну так: "Тот некоторые мерзавцы позволяют себе бросать тень на наше солнечное сияние. Некий архиепископ Ванский посмел настрачить на нас мерзопакостный памфлет. Приказываю вам немедленно арестовать этого рифмоплёта, вырвать у него язык и зажарить мне на завтрак, а самого" приковать в Бастилии, на цепь. Д'Артаньян отправился к Арамису и поведал другу о приказе короля. «Неужели вы выполните и этот приказ?» «Да за кого вы меня принимаете?» возмутился Гасконец. «За Иуду?» «Я принимаю вас за капитана королевских мушкетеров», хмуро заметил Арамис. «А капитан королевских мушкетеров обязан выполнить...» Любой приказ короля. В таком случае, я больше не капитан. Как поразил Сарамис. Вы больше не капитан? Но ведь вы всю жизнь посвятили военной карьере. А теперь что же? Подадите в отставку и 30 лет службы корове под хвост? Чёрта лысого. Я пойду на повышение. Пойдёте на повышение? Не понимаю. Вы были капитаном, а стану генералом? Генералом, недоверчиво протянул Рамис. А почему бы уж сразу не генераллиссимусом? Потому что такого звания ещё не ввели. Но объясните же мне в конце концов, как, элементарно, Рамис, понизив голос до нелегального шёпота, Дортаннян сказал: "Мы с вами поменяли английского короля. Так почему бы нам теперь не поменять и французского? На кого вы его поменяете, на Монка? На какого там Монка? У меня есть разпрекрасная кандидатура, пальчики оближети. Тут Дортаньян открыл Арамису тайну железной маски. Теперь ему нечего было опасаться Мазарини прохлаждался в аду на сковородке, так что Д'Артаньян остался единственным обладателем этой тайны. Арамис выслушал рассказ о бузнике Пеньероля с большим интересом. «Так вы собираетесь сыграть в подкидного короля?» «Вот именно. И приглашаю вас в партнеры. А не получится так, что мы поменяем шило на мыло». Засомневался о Баддербле. «Но что вы!» — убежденно возразил Д'Артаньян, поправляя козлины усы. «Это будет карманный король. Король, который точно золотая рыбка будет выполнять все наши желания. Ну а если он в дурь попрет? Если он не захочет танцевать под нашу дудку, тогда мы ему сыграем похоронный марш на контрабасе» или пригрозим поменять его обратно на настоящего короля. Но, думаю, этого не понадобится. За десять лет от ситки он наверняка поумнел. Что ж, Д'Артаньян, вздохнула Рамис, вы меня почти убедили. Я согласен сыграть с вами в эту игру, правда, ставки в ней очень уж высоки. В случае проигрыша мы с вами бастилии не отделаемся. Тут попахивает костерком. И друзья, обняв друг друга за плечи, запели: наш костёр в тумане светит. Поутру они отправились в Пингероль. Поначалу тюремщик никак не желал их пропустить, не велено никого пущать. Он грудью встал перед дверью и был готов умереть, но не отступить. "Кем не велено, дубина?" усмехнулся Дортаньян. "Господином Дортаньяном", ответил тюремщик. "А я по-твоему кто? Не могу знать. Я и есть Дортаньян. Можешь документы проверить". Тюремщик просмотрел документы, но от двери не отошёл. Не велено в вашей благородие, непреклонно сказал он. Не велено пускать никого, а значит и вас самих тоже. Дортаньян устало вздохнул. Чей это приказ? Господина Дортаньяна, лейтенанта королевских мушкетёров, отбарабанил тюремщик. Ну, а я Дортаньян, капитан королевских мушкетёров, и как старший по званию, отменяю приказ того Дортаньяна. И приказываю меня впустить. Сражённый этим доводом, Кюремщик пропустил мушкетёров. К счастью, железная маска не умер и не сошёл с ума. Поэтому он с восторгом принял предложение Тартаньяна. Господи, неужели я выйду из этой темницы королём? А главное, сниму эту проклятую маску. Вы не можете себе представить, как чешется морда у человека, не умывающегося 10 лет подряд. Сейчас мы освободим вас от этой маски, обрадовал Водартаньян Арамис. Через полчаса они сидели втроём за бутылкой бренди и оживлённо обсуждали детали предстоящей операции.